Глава 16. По мере приближения к дому этажи пролетали мимо все быстрее. На самых темных участках лестницы, где люди дожидались возвращения к нормальной жизни, старческие руки находили друг друга, переплетаясь дерзко и открыто. Джанс выпускала ладонь Марнса лишь изредка проверить, надежно ли закреплена на спине ее трость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 или и призраки вернуться, чтобы терзать их обоих. Ей хотелось спросить об этом, но она говорила о банальностях. Когда Джулс, она настаивала, чтобы ее называли именно так, будет готова приступить к работе. Расследование каких дел, начатых Марнсом совместно с Холстоном, следует продолжить в первую очередь. Какую уступку им нужно сделать, чтобы удовлетворить IT и успокоить Бернарда? И как реагировать на расстроенные чувства Питера Биллингса?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 в то время как ее собственная фляга побулькивает на спине, а ее желудок сжимается с каждой лестничной площадкой, с каждым уменьшающимся номером этажа, приближающим завершение их путешествия, приключение, которое во многих отношениях закончилось полным успехом. Для начала, теперь у них появился новый шериф. Азартная девушка из глубины, похожая на действительно настолько уверенная в себе и способная вдохновлять других, как о ней рассказывал Марнс. В таких Джанс видела будущее бункера,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 Кончики усов Марнса приподнялись, когда он услышал это оправдание. «Значит, сделаем остановку». В приемной было пусто. Знаки на стенах напоминали о соблюдении тишины. Джанс посмотрела через стеклянную перегородку и увидела медсестру, идущую к ней по темному коридору. На ее нахмуренном лице появилась улыбка, когда она узнала Джанс. «Мэр», – прошептала она. «Извините, что не предупредила заранее, но я надеялась увидеться с доктором Николсом,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 В комнате ожидания она указала им на скамейки и добавила, что пойдет поищет доктора. Туалеты там. Медсестра указала на дверь с почти стершимся от времени символом. «Я быстро», — сказала Джанс и с трудом поборола желание пожать руку Марнса. Настолько привычным стал для нее в последнее время этот тайный жест. В туалете почти не было света. Джанс повозилась с незнакомым замком на двери кабинки, негромко выругалась, когда в желудке сильно заурчала, потом, наконец, распахнула дверь и торопливо уселась. Пока она облегчалась, в желудке словно вспыхнул огонь. У нее даже перехватило дыхание от смеси долгожданного облегчения и боли из-за того, что она так долго сдерживалась. Джанс просидела там, как ей показалось, целую вечность. Ноги у нее неудержимо дрожали, и она поняла, что потратила слишком много сил во время подъема. Мысль об оставшихся 12 этажах привела ее в ужас и наполнила страхом. Закончив, она переместилась на биде, кое-как вымылась и вытерлась полотенцем.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 Спросил он, сидя на скамье так, чтобы рядом осталось место для нее. Джанс кивнула и тяжело уселась. Она дышала часто и неглубоко, и гадала, стоит ли признать, что сегодня она уже не сможет идти дальше, если Марнс решит, что она слишком устала. «Джанс, ты в порядке?» Марнс подался вперед. Он смотрел не на нее, а на пол. «Джанс, да что случилось, черт побери?» «Говори тише», – прошептала она. Вместо этого он завопил. «Доктор! Сестра!» За стеклянной перегородкой показался чей-то силуэт. Джанс откинула голову на подголовник скамьи, пытаясь сказать непослушными губами, чтобы он не кричал. «Джанс! Джанс, дорогая, что ты сделала?» Он держал ее ладонь, поглаживая, затем встряхнул руку. Джанс хотелось только одного – спать. Послышался топот бегущих к ним людей. Вспыхнул яркий свет. Медсестра что-то крикнула. Послышался знакомый голос отца Джульетты. «Уж он-то разрешит ей лечь?» «Он поймет, как она устала!» Они что-то говорили о крови, кто-то осматривал ее бедра. Марнс плакал, слезы скатывались по его седым усам, пронизанным редкими черными волосками. Он тряс ее за плечи и заглядывал в глаза. «Я в порядке», — попыталась сказать Джанс. Она облизала губы. «Такие сухие!» «И во рту ужасно сухо!» Она попросила воды, и Марнс достал свою флягу, поднес к ее губам, плеснул. Она попыталась глотнуть, но не смогла. Ее уложили на скамью... Доктор касался ее ребер, светил в глаза, но вокруг становилось только темнее. Джанс сжимал флягу, а другой рукой поглаживал ее волосы. Он что-то бормотал. Его что-то огорчило. Насколько у него больше энергии, чем у нее? Она улыбнулась и протянула к нему руку. Каким-то чудом ей это удалось. Она взяла его руку и сказала, что любила его. Любила, сколько себя помнит. Ее усталое сердце наконец выдало секрет Марнсу, по лицу которого текли слезы. Она видела его глаза, ясные, с морщинками в уголках. Они смотрели на нее, потом уставились на флягу в его руке, флягу, которую он нес. «Вода», — поняла она, — «в ней был яд, предназначенный для него».